Митя еще зевал, тянулся, молодая радость жизни все время подавлялась общей хреновостью. Ну, в жопу так в жопу, куда ж нас еще пошлют? В гарний яр так в гарний яр, небось опять партизан прочесывать или железную дорогу чинить. Хе, -хе. в гарний яр, ну и дела!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 Ты что-то стал мне часто возражать, говнюк. Мерно сказал Митя своему вассалу. Давай закурим, товарищ по одной. Ну, давай закурим, товарищ мой. Пропел Гошка из пластинки Утесова. Интересно, откуда немцы табак берут? Ведь он у них не растет. Задумался Митя. А из Италии-нибудь? Предположил Гошка. В Италии, он растет. А вот, кстати, об Италии. Похоже, Гошка. Дело пахнет керосином. В Италии говорят, англичане с американцами высадились. Германию не сокрушимо, Митяй, сказал Гошка. Сейчас новые танки пошлют на фронт. Ты не видал? Берешь просто страшно смотреть, какие танки. Ну а если сокрушат твою Германию, что тогда? Ну и хер с ней, если сокрушат, сокрушат туда я и дорога, Митяй. А нам-то тогда куда деваться, Гошка? Изпепеляться что ли, прахом что ли падать на землю? Это откуда, Митяй, а? Да и слова специаль тя. Так они болтали и курили. Пока вдруг сквозь шелест вольного ветра не долетел до них гул, колонна похоже приближалась. Слушай, Горш, а что это за колонна? Ты не знаешь? – спросил Митя. А это, наверное, Митяй жидов ведут в Гарниар. С прежней бодростью ответил Крупкин. Что, что? Вскричал пораженный Супинов. Что ты несешь? Круткин хохотнул. Хе -хе -хе. А ты разве не знал, Митя, это с дорога на Гарниар? А ты разве про Гарниар не слышал в Чернигове? Там они жудов, ну, то есть еврейское население, истребляют пулеметами и под откос, а потом бульдозеры землей заваливают и новый слой кладут.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 Как будто ты не знал, что немцы с жедами творят, как будто про гарни ярни слышал. Нам еще повезло, если хочешь знать, что на дорогу поставили, а не прямо к оврагу. Митя всю ночь отпускал, тянул Гошку за мундир, как будто вот этим волоком хотел вытянуть опровержение сказанному. Вдруг.